Глава десятая. «Что ты делаешь?» Кая вздрагивает от моего резкого голоса и быстро оборачивается с застегнутым врасплох лицом. «Так и есть. Похоже, она не ожидала, что я найду ее здесь за этим занятием». «Извини, я просто...» Она не договаривает. «Ей нечего сказать, потому что она копалась в моих личных вещах и сама прекрасно осознает это». «Не трогай это!» Я подхожу и выхватываю из ее рук фотографию сонограммы. Ту самую, на которую я так и не выделил времени пойти. Возвращая снимок в коробку, я вижу, что она трогала здесь все. Диски с видео, фотографии, записки и прочую мелочь, которую храню. Это все воспоминания, что остались после наших с отношений. Четыре года уместились в коробке чуть больше обувной. Почему я не спрятал ее лучше? «Прости, я правда не хотела лезть!» — бормочет она, но я перебиваю. «Но полезла! Тебя это не касается!» Мой голос холодный и колкий. В нем сквозит раздражение. Кая моргает, будто я ударил ее. «Я не знала, что это!» Ее голос дрожит, будто она может заплакать в любую секунду. «Но я настолько зол, что это меня не трогает!» «Какого черта ты вообще стала рыться в моем кабинете?» «Я не рылась. Эта коробка просто стояла сверху. И... и я и подумать не могла, что там могут быть все эти вещи!» С отчаянием кричит она. «Да, Кая, представь себе, у меня есть то, что я считаю сугубо личным. И я не хочу, чтобы кто-то копался в этом. Ору я. Моя злость только возрастает». Но дело в том, что я и сам не до конца понимаю природу этой агрессии. Она отшатывается. «Кто-то? Я кто-то? Айден?» «Ты поняла, о чем я?» Натянуто отзываюсь, стискивая пальцами переносицу. «Что страшного, если я увижу то, что лежит там?» Указывает она на коробку. Теперь в ее голосе сквозит вызов. «Мне это не нравится». Я только прошу, чтобы ты соблюдала границы моего личного пространства. Мои глаза сверкают от ярости, потому что в этот момент она пиздец как бесит меня. Я не иду и не сую свой любопытный нос в твои вещи. Так какого хера ты позволяешь себе лезть в мои? Иди, и смотри, придурок!» Она всхлипывает, толкая меня в грудь. «Мне от тебя нечего скрывать!» «Я и забыл, что все все давно видели!» Даже слишком много, — выплевываю я. Но мне не стоило этого говорить. Я понимаю это почти мгновенно, только уже поздно. Блять, зачем? Зачем? Прости, я не... Пошел ты! Кая тычет в мое лицо средний палец. Выражение боли и предательства на ее лице сменяются гневом. Ее буквально трясет. Тело, как один оголенный нерв. Развернувшись, она выбегает из комнаты, так сильно хлопнув дверью, что едва не срывает туз-петель. Я никогда не напоминал ей о той видеозаписи и о скандале, в который она попала, когда была на втором курсе. Обещал себе, что никогда не подниму эту тему после того, как вопрос с Уилби был урегулирован. И вот я это сделал. Нанес ей удар в спину. Это было мерзко. Но у меня еще будет время мысленно отпинать себя за это. Сейчас я должен пойти и выпросить у нее прощения. Хотя я все еще зол из-за ее проклятого любопытства. В тот момент, когда я выхожу из кабинета, раздается громкий хлопок закрывшейся входной двери. Она что, решила уйти? Срываюсь с места и мчусь за ней. Нет, не позволю ей сделать этого, когда мы в ссоре. И вообще это не выход. Побег не решение проблем». Кая ждет лифт, когда я выбегаю в коридор. У нее за плечами рюкзак, а в руках ключи от машины. Да какого хера? Ты уходишь? С изумлением таращусь на нее. Мне не верится, что она решится. Господи, нет. Только не уходи от меня. Мы все исправим. Только останься. Она не отвечает. И даже не смотрит на меня. Полностью игнорирует. Паника во мне растет с космической скоростью. «Кая, пожалуйста, посмотри на меня!» — умоляю я. «Еще семь этажей, лифт приедет и увезет ее. Я останусь один». Она не смотрит, сурово поджав губы. «Не делай этого, не бросай меня!» С отчаянием умоляю я, и мне плевать, если это звучит жалко, и сам я жалкий, потому что без нее я никто. Мысль, что она на самом деле оставит меня, делает меня безумным». «Пожалуйста, малыш, не надо!» — бормочу я, привалившись к стене. Ее губы сжимаются плотнее, но лишь только потому, что она пытается сдержать слезы, от которых ее глаза блестят. Лифт уже на этаже. Двери раскрыты перед ней, но она медлит и не заходит. Я все равно не дам ей спуститься. Если надо, буду держать створки руками, пока она не передумает. «Я сделала больно тебе, забравшись в твои вещи, но я не хотела этого», — повернувшись ко мне, ожесточенно произносит она. Слезы уже катятся по бледным щекам. «Ты же сделала мне больно, намеренно!» Я раскрываю рот, чтобы возразить, но не издаю ни звука, потому что она права, а я не хочу лгать ей, даже если ложь поможет заработать мне прощение. Кая печально усмехается, получив мое безмолвное подтверждение, но затем вступает в лифт и уезжает. Я позволил ей уйти, не побежал следом, не умолял вернуться. Я причинил ей боль, сказал худшее, что только мог, напомнил ей о том, из-за чего она долгое время жила в кошмаре. Я предал ее. Я урод, который портит все, к чему прикасается. Не знаю, сколько точно времени стою в коридоре. Где она сейчас? Куда ушла? Где бы ни была, подальше от тебя, а значит, в лучшем месте. Возвращаюсь в квартиру. Без нее это просто большое помещение с пустыми комнатами. Без нее все это не имеет смысла. Опускаюсь на пол и прячу лицо в ладонях. Снова и снова делаю одну и ту же ошибку. Отталкиваю людей, которые любят меня. По каким-то причинам любят. Мне плохо. Так сильно, что если бы мои внутренности прокрутили бы в мясорубке, это было бы не хуже, чем сейчас. Мне хочется выть, крушить вещи и заглушить эту боль, которая раздирает меня в клочья. Мне нужна физическая боль, она отвлечет меня». Сжимаю руку в кулак и со всей силы бью ею о пол. Огненной стрелой боль пронзает кости, кожа лопается, но я не останавливаюсь и до тех пор луплю по паркетным доскам, пока мои кулаки не превращаются в отвратительное месиво. Я просыпаюсь, когда солнечные лучи заливают гостиную. Всю ночь провел на полу. Мои руки распухли и болят. Кровь запеклась на коже, ею испачкан паркет. Морщусь, когда поднимаюсь. Так мне и надо. Все это я заслужил. В кабинете нахожу свой телефон. В офисе я должен быть еще час назад. Несколько пропущенных от Гвен и отца. Звоню Гвен и предупреждаю, что меня не будет. Прошу ее передать отцу. От Каи ничего нет. Я и не рассчитывал, но все равно чувствую разочарование. Мне нужно убедиться, что она в порядке. Набираю ее и жду, пока идет вызов. Трубку никто не берет. Тогда я пишу ей сообщение, пытаясь обуздать пробудившуюся тревогу. Просто напиши, что с тобой все в порядке. Пожалуйста. Отправляю следом. Я жду, впившись взглядом в экран. И жду. Проходит пять минут, десять, но ответа по-прежнему нет. Сглатываю ком в горле размером с теннисный мяч. Неужели я просрал свой шанс? Неужели это конец? Не хочу верить, что это так. Нет, это просто ссора. Кая остынет и простит меня. Ник всегда прощала. Меня тошнит, и причина тому я сам. Думал, что уяснил прошлые ошибки, но нет, как оказалось, ученик я тупой. С силой сжимаю телефон в руке. Мне хочется раздавить проклятую штуку за молчание и безразличие. Надежда, что Кай отзовется, останавливает меня. Я знаю, что ты злишься, знаю, что обидел тебя. Но, пожалуйста, дай знать, что ты в безопасности. Эта тишина сводит меня с ума. Наказывай меня, как хочешь, только не так. Я опускаюсь на край дивана, продолжая гипнотизировать мобильный. Мои руки дрожат, как у алкоголика, хотя я не прикасался к спиртному с того чудовищного дня. Через несколько минут я вижу, что Кая набирает ответ. И это такое огромное облегчение. Мне кажется, я не дышал толком с того момента, как она ушла. Она пишет очень долго, иногда делает длинные паузы, а я сгораю от ожидания. Что принесет мне ее ответ? «Надежду или еще одну потерю?» «В любом случае, я не смирюсь. Да, возможно, ей было бы лучше без меня. Но только мысль об этом лишает меня возможности дышать». После очередной долгой паузы наконец-то получаю ответ. «Я у девчонок. Все нормально. Мне нужно время, Айден». «Это все. Как много того, что она написала, было удалено. Я немного разочарован». То, что она целая и невредима, главное, но многое, что она думала и хотела сказать, в итоге я так и не узнаю. Ей нужно время. Ладно, я дам ей его. Сколько времени ей надо? Впрочем, сколько бы ни потребовалось, если потом она вернется ко мне. Мне хочется написать ей еще, отправить много-много сообщений, в каждом из которых я буду просить у нее прощения и говорить, как сильно люблю. Но пока что она не готова к этому, и это совсем не то, о чем она просила. И все же одно сообщение я отправляю. Я буду ждать, сколько потребуется, а после прячу телефон подальше от глаз, чтобы избавиться от искушения. «Это все?» Молоденькая продавщица, которая на вид едва двадцать один, смотрит на меня безучастно и скучающе. То, что перед ней клиент, совсем не смущает ее жевать жвачку и выдувать розовые пузыри. Хотя, может быть, в этом есть и моя вина. У меня ужасный вид. Руки все разбиты, будто я только и делаю, что ввязываюсь в драки. А еще я не взял ничего, кроме бутылки с Джеком Дэниелсом. Ну, вообще-то мне посрать, что она могла подумать обо мне. «Все!» Я хмуро наблюдаю за тем, как девица запаковывает бутылку в бумажный пакет и отсчитывает сдачу. Мне кажется, она копается слишком долго. И когда, наконец, передает мне бутылку, я резко хватаю ее, сгребаю сдачу и выхожу из магазинчика. Кая молчит уже три дня. Меня замучили кошмары, и мне нужно что-то, что поможет пережить еще одну бесконечную ночь.